Глава 28 Ранее Новая Полуобнажённый Полообнаженный Константин стоял посреди круглой комнаты. От его мускулистого торса, облепленного дисками датчиков, тянулись тончайшие нити. Утопая в большой напольной чаше с водой, проводки переплетались между собой и создавали вокруг невзрачного, размером с хорошее страусиное яйцо артефакта своеобразное гнездо. Древняя реликвия определенно реагировала на силу темного мага. Вот уже несколько часов, как уникальная разработка мастеров из далекого прошлого впервые проявила активность. Устройство загадочно поблескивало, и изредка внутри него вспыхивали изумрудные искры. Однако главный артефактор выглядел расстроенным. В стотысячный раз этот щуплый мужчина в зеленой униформе, словно встревоженная наседка, осмотрел яйцо и с досадой поджал губы. С угрюмым выражением подошел к барону, поправил на его спине один из дисков. Затем вернулся к чаше, снова в нее заглянул и замер. «Печалится девич. Видимо, прямо сейчас ожидал большего». Константин невозмутимо смотрел на хмурого ученого. «Вот для чего императору сдалась эта хитромудрая штуковина? Жаль, что так и не узнал. Очень жаль». Размышляя, барон наблюдал за мужчиной. Что-то недовольно буркнув себе под нос, тот отошел к своему стульчику. Подняв с пола навороченный ноутбук, сел и сразу же уткнулся в экран. «Ищет решение проблемы!» Понимающих мыкнув, Костя запрокинул голову, посмотрел вверх. За прозрачным куполом, служащим крышей для этого помещения, виднелось небо. Прежде ясное, оно медленно затягивалось серыми тучами. «Скоро пойдет дождь! Сколько не было на улице! Сутки, двое!» «Трое!» – промелькнула мысль у Константина. Внезапно ему безумно захотелось вырваться на свободу. Прямо до дрожи в пальцах. «Если уж все одно помирать, может, пока есть возможность свалить отсюда, хоть свежим воздухом подышу напоследок». Глава рода Россов грустно усмехнулся. Он прекрасно понимал, что никуда не сбежит. И не потому, что не сможет. Из этого единственного помещения, где не блокируется его сила, опытный темный маг мог удрать с легкостью. Ни запертые бронированные двери, ни многочисленные воины, дежурящие снаружи – абсолютно не помеха. Сдерживало иное. В любой момент у роса могла начаться трансформация. А бегать по городу кровожадным монстром и убивать невинных – совсем не его история. Его однозначно ничем не лечили. Однако с момента попадания в цепкие лапы императорских эскулапов ни боли, ни мутации у мужчины больше не возникало. И внешне он казался вполне нормальным, обычным человеком. Да вот только Константин не питал иллюзий. Тёмный маг был уверен, что мутационные процессы в его теле каким-то образом сдерживают. И это, увы, лишь временная мера. «Как долго мне осталось!» Вновь и вновь задаваясь одним и тем же вопросом, Костя неотрывно смотрел на тёмный небосвод и чувствовал, как по тонким проводкам его сила утекает к архисложному артефакту. «Нет!» Эта дележка ничуть не вредила. Напротив, устройство древних воздействовало на мужчину поразительно благоприятно. Его источник многократно вырос, и сила буквально бурлила в энергоканалах. Однако Рос не думал, что хорошее самочувствие связано с артефактом. Больше склонялся к тому, что причина кроется в спецблоке, где... жил. Дышалась там на редкость тяжко. Но всё же, где-то в глубине души, Константин надеялся, что этот артефакт поможет ему выжить. Каждый божий день, взаимодействуя с яйцом, барон пытался разобраться в его предназначении. К сожалению, это была единственная тема, о которой даже вскользь не упоминали подчиненные Елизара. А они приходили часто, общались с начальником на языке терминов и уходили. В общем, работали. Демонстрируя безразличие к визитам ученых, глава рода Россов внимательно слушал все их разговоры, запоминал, а главное, понимал, о чем идет речь. Пусть и учился барон на престижном факультете дипломатов, но гоняли их по артефакторике с особым усердием. Причем до сих пор непонятно для чего. Впрочем, возможно, вот для такого специфического случая. Характерный шелест открываемой двери привлек внимание Константина. Сразу же насторожившись, мужчина не только не изменил позы, но даже не повел бровью. Изображая равнодушие, многое можно услышать, увидеть. Через мгновение слуха Роса коснулся раздраженный голос Елизара. «Просил же меня не дергать! Чего тебе, Андрей? Твоя задача не горит! Зайди часа через три!» «Елизар Авдеевич, император уже едет. Вам нужно ускориться!» С нешуточным беспокойством сообщил визитер. «Ускориться? Это с чего вдруг?» Застыв, словно статуя, Рос обратился вслух. «Да вы спятили!» — сердито зашипел Елизар. «Какой едет? Зачем? Мы только в третью фазу вошли! До предактивационной, когда луны пешком!» «Что мне, государю, показывать? Вы в своем уме?» «Осталось два часа до прорыва», — практически беззвучно шепнул Андрей. «Как же так?» — неверяще пробормотал маститый ученый и растерянно добавил. «Ночью же перепроверял расчеты. Оставалось не меньше недели». «Ну вот как-то так». Его собеседник сокрушенно вздохнул и громко кому-то обратился. «Заносите!» «Хм, прорыв, значит». Уж не аналогично ли тому, что моя девочка недавно устраняла? Если так, то все очень-очень скверно. Рост неторопливо опустил голову, посмотрел в сторону двери. В этот момент в комнату бесшумно вошли трое крепких воинов с внушительными черными сумками. Каждый нес по две. Поставив явно тяжелую ношу неподалеку от нервничающего Елизара Авдеевича, они сразу же удалились. Обменявшись красноречивым взглядом с начальником, худенький Андрей торопливо ретировался. Глянув на плотно закрывшуюся дверь, хмурый Елизар привычным жестом взлохматил волосы на затылке и неожиданно заявил сердитым тоном. «Халтурите вы, Константин Александрович! Сейчас надо будет поработать на полную!» «На вопрос ответите!» Не выказывая удивления, невозмутимо поинтересовался Рос. «Я так понимаю, у меня нет другого выхода!» До невозможности хмурый артефактор силой потер шею сзади. А после нервным жестом указал на баулы: «В сумках речайшие артефакты, собранные по всему миру. Понимаю, вам интересно, о чем сейчас шла речь и зачем все это нужно. Увы, больше ничего сказать не могу. Клятва!» Мужчина угрюмо засопел. «Спасибо, конечно, но я не об этом», небрежно ответил Рос, но, разумеется, все отлично запомнил. «А о чем же?» Елизар посмотрел с недоумением, пожал плечами и подошел ближе. «С того момента, как я здесь, у меня нет ни болей, ни мутаций. «Внешне такой же, как и прежде». «Что ожидает меня после активации вашего артефакта?» «Уверен, на этот вопрос вы можете дать ответ». «Если захотите, конечно», – многозначительно добавил барон и пристально посмотрел на ученого. Тот медленно отвел взгляд, умолчал и, осторожно подбирая слова, заговорил. «Спецблоки, в котором вы ночуете, разряженный воздух. Думаю, и сами заметили». Он искоса посмотрел на Роса. Увидев согласный кивок добровольного подопытного, Елизар продолжил. «Экспериментальным путем мы выяснили, уровень вдыхаемого кислорода, зараженными темными, влияет на интенсивность их мутаций. Находясь в полной изоляции, вы получаете только 35% кислорода по сравнению со вдохом на уровне моря. Ну, как если бы вы находились на вершине Эвереста. В этой комнате вы проводите 12 часов, ну, а после вас уводят обратно». Ученый замолчал, заложил руки за спину и принялся перекатываться с носка на пятку. «То есть, когда я не нахожусь в своей одиночке, у меня 12 часов до начала мутации?» «Это максимальный срок», — на лице ученого промелькнуло сожаление. «Как правило, необратимые изменения начинались до его истечения». «Ясно», — ровным тоном обронил Рос. «А как подействует на меня артефакт в момент активации?» Видя, что собеседник колеблется, подбодрил. «Ну, полноте вам, Елизар. Говорите, как есть». Артефактор потер лоб, помялся и с явной неохотой сообщил. Для полной активации устройству потребуется колоссальное количество энергии. Вы с ним синхронизируетесь идеально. Терминами и расчетами грузить не буду. Все одно не поймете. Скажу лишь, что артефакт сейчас взаимодействует с вашим источником, увеличивая энергию до нужного объема. Но, к сожалению, он впитает всю вашу силу без остатка. В том числе и жизненную. Человек, вы не глупый. Понимаете, что это значит. Определенно испытывая неловкость, мужчина замолчал. «Вот значит как. Жить мне осталось плюс-минус два часа. Ответ на животрепещущий вопрос получен». Размышляя, Костя печально усмехнулся, а через мгновение его лицо окаменело. Он понял, почему древние мастера создали этот артефакт. Из-за прорыва иномирных тварей в далеком прошлом. И пазл в голове Росса наконец-то начал складываться. «Самодержец осведомлён о грядущем нашествии монстров. Подключил к работе лучших учёных. Усиленно пытается завести артефакт. Хочет с помощью этого устройства спасти людей от чудовищ?» Барон задумался, но уже через пару ударов сердце его пронзила острая догадка. «Ничего подобного. Государь абсолютно уверен, что интересы рода прежде всего. Он не собирается помогать подданным, а будет спасать свою семью. Влада!» Тревога за любимую женщину накрыла лавиной и Рос молниеносно разблокировал ментальную связь с девушкой. Нащупав точку, где Влада находится, мысленно полетел к ней. Плавно войдя в ее разум, аккуратно считал последние часы жизни. Тех сволочей, что усердно пакостили его женщине, хотелось придушить голыми руками. Скрипнув зубами от злости, Костя привычно погасил эмоции. Не выказывая своего присутствия в разуме любимой женщины, он принялся напряженно размышлять. «Гоев предлагает звездочки улететь в горы. Вариант не ахти. Но надо признать, в их ситуации лучший». Меж бровей мужчины пролегла едва заметная складка. Мысли стремительно сменяли друг друга. Решившись на безумную авантюру, не размыкая губ, он уверенно сказал любимой. «Стой на месте. Я иду к тебе». «Хорошо». С явным изумлением откликнулась она. «Максимум 15 минут. Не сходи с места. Это важно!» «Костя!» – начала говорить Влада, но неожиданно замолчала. Впрочем, ее эмоции были куда красноречивее всех слов. Чувствуя, как искренняя любовь безумно дорогого человека бальзамом растекается по израненному сердцу, Костя рвано вздохнул. «Жди! Я обязательно приду!» И разорвал связь. В этот момент послышался сдержанный голос артефактора. «Константин Александрович, я все понимаю, но пора начинать. Время уходит!» «Согласен», — усмехнулся Рос и пристально посмотрел на ученого. Тот глухо кашлянул, потер лоб, затем вздернул подбородок и с деловитым видом попросил. «Погрузите, пожалуйста, ладони в воду. Не прикасаясь к устройству, выпустите силу в объеме 38%. Сможете точно отмерить?» В его интонации отчетливо слышалось волнение. Естественно. Сухо бросил Росс и сделал шаг к гранитной чаше. Сделав вид, что сосредотачивается, темный маг быстро анализировал всю собранную им информацию об артефакте. Его затея была крайне рискованна. Однако Константин не колебался. Он обязан спасти любимую женщину. Все остальное не имеет значения. Рос сдержанно кивнул, давая понять, что готов. Елизар Авдеевич предусмотрительно отошел к своему стульчику. Прижал к груди ноутбук и замер в тревожном ожидании. «Да ты, как и я, авантюрист, Елизар Авдеевич». Наблюдая за телодвижениями ученого, Костя тихонько хмыкнул. 38%. ну «Ну-ну, похоже, сам толком не знаешь, чем все обернется». «Что ж, и мне отступать некуда». Рискнул. Коротко вздохнув, темный маг обратился к своему источнику. Без столики удивления отметил, что объем его силы вновь вырос. Причем в четыре раза, не зацикливаясь на увеличившейся мощи. Рос ювелирно отмерил не 38, а 41%. И на выдохе медленно-медленно направил сырую энергию в яйцо. Как только требуемого количества силы осталось передать совсем чуть-чуть, Костя словно невзначай прикоснулся ладонями к теплым бокам артефакта и слегка наклонил его от себя, в сторону Елизара. Внезапно в самом центре уникального изобретения древних вспыхнуло пламя. Через мгновение из глубины артефакта вырвался столб ослепительно яркого света и окутал ученого голубовато-зеленым облаком. Константин шумно выдохнул, не торопясь подходить к Елизару, цепко осмотрел яйцо. Прежде невзрачное, оно светилось насыщенным, изумрудным светом, и, слава богу, внешних повреждений не имело. Тут все нормально. Время уходит. Сейчас набегут воины, хладнокровно отметил Рос. Не отнимая ладони от артефакта, Рос одним движением сорвал с себя все датчики. Небрежно кинув их на пол, аккуратно достал бесценную реликвию. А после, сжимая ее в одной руке, уверенно направился к облаку остаточной энергии. «Получилось или нет?» – подумал Костя, прямо на ходу создавая сложный конструкт. «Впрочем, сейчас узнаю». И резко выбросил руку в сторону входа. Прежде серая стена и отливающая металлом дверь в тот час превратились в черный монолит. «Охрана сразу не войдет». «Пара дополнительных минут у меня теперь есть». Подойдя к начавшей истончаться голубоватой зеленой дымке, Рос решительно запустил в нее руку. Ухватив за шиворот артефактора, без лишних сантиментов выдернул его из облака. Не давая упасть хрипло-сопящему и закатывающему глаза мужчине, барон перешел на магическое зрение. Внимательно пригляделся к ученому. «Отлично. От смертельных неснимаемых клятв не осталось даже следа. Теперь Елизар сможет рассказать мне все». Костя довольно улыбнулся. Услышав глухой удар в дверь и заметив, как стена содрогнулась, неодобрительно поморщился. «Шустрые ребята. Надо поторопливаться». И бессоремонно потряс все так и норовившего шлепнуться на колени Елизара. Хлопая веками, тот потер кулаками слезящиеся глаза. Пошатываясь, сипло выдохнул. «Зачем это все?» «Мне нужна полная информация об артефакте». Невозмутимо ответил Рос. «На вас сейчас нет клятв. Я жду». Громкий удар сотряс воздух. Прежде монолитная стена пошла кривыми трещинами. Казалось, еще немного, и она обрушится. Внезапно ноги ученого подкосились, и он все таки завалился на бок. «Дьявол!» – бросил Костя и с досадой поджал губы. Присев на корточке рядом с потерявшим сознание артефактором, хлестко ударил мужчину по одной щеке, затем по второй и неожиданно замер. В разум темного мага прямо из памяти ученого мощным потоком хлынули такие нужные сведения. Слушая краем уха, как охрана упорно ломает созданную им преграду, Росс медленно убрал руку от лица мужчины. Безусловно, темного мага озадачили новые способности. Но гораздо больше поразило то, для каких целей служит артефакт. Он знал многое, однако о возможности подобного даже не слышал. Тем временем Елизар пришел в себя. Опираясь на нетвердую руку, попытался встать. С литным движением, поднявшись вместе с бледным, как простыня ученым, Костя поинтересовался. «Очень хреново». «Бывало и хуже», – внезапно признался ученый. В этот момент неимоверный шум заглушил все звуки в комнате. Рос не услышал, но скорее понял по губам собеседника, что тот пообещал все рассказать и, вроде бы, если надо, помочь с активацией артефакта. Коротко кивнув, Костя положил руку мужчины к себе на талию. Не обращая внимания на неимоверный шум, полуприкрыл глаза, задержал дыхание. Прежде светлое помещение стремительно заполнялось тьмой. Чем она становилась гуще, тем все меньше слышался грохот. «Вы пойдете вместе со мной. Приготовьтесь!» Сдержанно предупредил Константин. «Да-да!» – торопливо ответил артефактор. Облизнув пересохшие губы, он встревоженно глянул на едва белеющее в темноте лицо собеседника. Тихо промолвил. «Артефакт вас не спасет!» «Константин Александрович, вы все равно через несколько часов умрете!» «Я знаю», — спокойно ответил Рос. Елизар непонимающе нахмурился. Темный мак усмехнулся, щелкнул пальцами, и тьма пришла в движение. Буквально за считанное мгновение уплотнившись, неимоверно сложный конструкт приобрел характерную форму смерча. В тот момент, когда воины ворвались в комнату, Запредельная по сложности техника с легкостью прошла через стеклянный купол и, бешено вращаясь, скрылась в черных тучах. Растерявшиеся охранники изумленно озирались по сторонам. В идеально защищенном помещении не было ни людей, ни древнего артефакта, ни сумок. И главное, стекло магически укрепленного купола было абсолютно целым. Как такое могло произойти, воины искренне не понимали. Осмотревшись, начальник дежурной смены побагровел от злости. Жав кулаки, он рявкнул подчиненным. Отследить маршрут конструкта!» Охранники тотчас засуетились, а опытный вояка, все еще с трудом сдерживая гнев, снова глянул на темный небосвод и твердо пообещал. «Максимум через полчаса мы тебя отловим!» «Зря так сильно старался!»